счастью или нет, но ждать пришлось недолго. Вызванный Юленькой тип, уж точно не адвокат, ибо милицейская принадлежность Баншина была написана, как говорится, на физиономии, явился спустя полчаса. А ещё минут через 10, громко хлопнув в дверь, привнеся в коридор уличную пыль, магазинный пакет до да запаха духов, в квартире возникла Дашка. Привет. Кстати, братец, мог бы и позвонить. Она бросила пакеты в угол, туда же последовали и Дашкины босоножки, и пластмассовое ведёрко с розовыми граблями внутри. По-моему, не звонить это свинство. Разрешите, помогу. Тип из милиции подхватил пакеты, а босоножки поставил в ряд из туфель, ботинок и домашних тапочек. А у вас, между прочим, нездоровая тенденция к порядку. Дашка подобрала ведёрко и, протянув Юленьке, объяснила: "У тебя цветы скоро издохнут, пересадить надо". Ты что тут делаешь? Дашкино присутствие не то чтобы раздражало Илью, скорее было не совсем уместно. Не хватало ещё и её впутать в эту историю с собачьими головами и трупом в подворотне. Я, я вам поесть принесла. А то ж издохнете, как цветы. И вообще, проверить, как вы, а то, может, посадили уже, а я не в курсе. Их ведь могут посадить. Могут, ответил мент. Серьёзно могут. Да куда уж серьёзнее? Труп имеется, ствол имеется. Необходимость в закрытии дела тоже имеется. А вот адвоката уже не имеется. Точнее, вряд ли согласится помогать. А мне опять прислали. Юленька погладила розовое ведёрко. Ну, как тогда, помнишь? Да. Дашкины глаза округлились, потом наоборот сузились, что говорило о крайней степени раздражённости. И кто выясним, не очень в тему пообещал мент. и приподняв пакеты, поинтересовался: куда нести? На кухню, на кухню, скомандовала Дашка и, обернувшись к Юленьке, заявила: а мы с тобой пока цветами займёмся.